Глава восьмая Утром Веру разбудил телефонный звонок. С трудом открыв глаза, сказывалось напряжение вчерашнего вечера и количество выпитого. Она взяла телефон и хриплым голосом прошепела: «Алло?» «Доброе утро!» Голос Эдварда Амстела напоминал айсберг. «Я бы хотел поговорить с тобой. Жду через час в кабинете в Цитадели». Короткие гудки возвестили, что дядя нажал кнопку отбоя. Вера отшвырнула телефон и вновь откинулась на подушке. Судя по тону, дядя был в ярости. Значит, разговор предстоит не из Подавив малодушное желание спрятаться и тем самым избежать очередной ссоры, Вера решительно отбросила одеяло и встала. Квартира была пустой. Дерек уже ушел. Записка на кухне гласила, что гостья может воспользоваться скудным набором продуктов, лежащих в холодильнике, либо спуститься на кухню ресторана. Вера предпочла первая, не желая лишний раз привлекать внимание. Три яйца, слегка заветрившийся ломтик бекона, сиротливо лежавший во вскрытой упаковке, и апельсиновый сок, явно из концентрата, заставили ее усмехнуться. Теплые круассаны, принесенные из ресторана, слегка примирили ее с холостяцким завтраком. Пожав плечами, Вера приготовила яичницу, сварила кофе и собралась на работу. Ровно через четверть часа она, в льняном костюме и лакированных туфлях на высоком каблуке, спустилась по лестнице. От вчерашней грозы не осталось и следа. Солнце светило вовсю, и вековые деревья, стоящие вдоль автострады, вновь печально опустили листья. Вчерашний дождь, Промчался очень быстро, земля тут же высохла, и влаги им не хватало. Они тревожно шелестели, будто опасаясь, что, выстояв в сто лет, погибнуть сейчас. Кабриолет скользил по прямой, как стрела дороги, темная громада цитадели маячила впереди, подрагивая и словно расплываясь от жары. Въехав во двор, Вера, чтобы не тратить драгоценное время, кинула ключи от машины парковщику, а сама поспешила пройти через огромные обитые металлом двери и поднялась на второй этаж, где располагались личные кабинеты судей. Войдя в приемную, она вежливо кивнула секретарю, невыразительной пухлой блондинке неопределенного возраста. Марго была дальней родственницей и секретарём судьи Анстала вот уже много лет. «Мессир вас ждет, поджала та губы, «Как и многие люди старшего поколения, Марго явно не одобряла ни поведение племянницы главы клана, ни ее экстравагантные выходки, всегда балансировавшие на грани скандала. Спасибо. Вера сама открыла дверь и шагнула в знакомый до боли кабинет, стены которого, по традиции, были облицованы панелями из маренного дуба. Дядя сидел на деревянном стуле с высокой спинкой. Огромный резной стол, столешница которого была покрыта черным сукном, вызывала ассоциации с бильярдным. Веро часто гадала, как Эдвард выдерживает многочасовое сидение на этом подобии трона, припоминая, что дед всегда предпочитал удобное кресло. Миссир, Входя, она по традиции склонила голову, но сразу выпрямилась. Эдвард бросил на нее мрачный взгляд и велел. «Закрой дверь!» Памятуя о древней магии стен, Вера повиновалась, прекрасно понимая, что начало уже не сулит ничего хорошего. Дядя даже не предложил ей присесть. Значит, он был крайне недоволен. Он пристально посмотрел на племянницу поверх очков. «Бертранд сказал мне, что вчера в твоем доме он встретил Дерека Фонейсона. Если после этого он еще раз посмеет заявить, что у меня психическое расстройство, «Я ему уши отрежу», — мрачно пообещала Веру, все таки выдвигая стул и садясь без приглашения. Психическое расстройство. Эдвард озадаченно посмотрел на племянницу. «С чего это вдруг?» «Не знаю. Вчера он заявил, что у меня мания преследования». Она слегка развела руками, всем своим видом выражая недоумение. «Почему он так сказал?» «Наверное, потому...» Что я вчера имела счастье лицезреть его. А сегодня с утра я уже в твоем кабинете. Вера чуть наклонила голову, лукаво блеснув глазами. На ее щеках появились ямочки. Эдвард улыбнулся, но сразу стал опять серьезным. Ника, как я понимаю, ты вчера весь вечер провела в компании Фонейсона. А что еще сказал Берти? Она слегка напряглась. Гадая, «Как много дядя знает о вчерашнем инциденте?» «Что вы явно наслаждались обществом друг друга?» «Это противозаконно?» Где-то в душе она почувствовала разочарование. Кузена не слишком волновала ее безопасность. «Для молодой незамужней девушки это опасно». Берти сказал, что в войну Дерек был, эм, слегка неразборчив в связях. «Как и сам Берти?» Вера пристально посмотрела на слегка смутившегося судью. Человек старой закалки, он родился еще в те времена, когда мужчине было неловко обсуждать с девушкой столь деликатную тему. «Я вообще не понимаю, какое дело кузену до моих гостей. Он беспокоится за тебя, как и все мы». Заметив, как скривилась племянница, Эдвард снял очки и устало потер переносицу, на которой отпечатались следы от оправы. «Ника, это не мое дело, но иногда мне кажется, что ты так и не оправилась после смерти моего отца и буквально стремишься уничтожить себя». «А, теперь ты говоришь словами Терезы», — усмехнулась Вера. «Из чего я делаю вывод, что мое поведение вновь обсуждалось на семейном совете за завтраком? Мама в курсе?» Мы просто с утра собрались все вместе за столом. Как ты понимаешь, Илоны с нами не было. Дядя смутился под ее пристальным взглядом. Ну, конечно, Тереза ее не жалуют. Послушай, я прекрасно могу понять ревность твоей жены ко мне. Фернанд действительно выделял меня среди своих внуков. Могу понять раздражение Берти, что я... В результате получила больше, чем он. Но ты...» Вера грустно покачала головой, затем встала. «Прости, но дальнейший разговор не имеет смысла. Позволь напомнить тебе, что по всем законам я совершеннолетняя и могу приглашать в свой дом, кого захочу. Донеси эту мысль, пожалуйста, и остальным членам семьи, особенно Терезе». «Ника, я лишь хочу защитить тебя!» Фон Нейсен сам сказал, что женитьба не входит в его планы. «В его ближайшие планы, если быть точным», — поправила его Вера. «Но драконы, как ты помнишь, живут долго. К тому же ты не поинтересовался моими планами, хочу ли я выйти за него». «А ты хочешь?» — охнул он. Вера очаровательно улыбнулась и встала. До скорой встречи, Эдвард. Позволь тебе напомнить, что в пятницу заседание с моим участием в качестве адвоката-ответчика. Надеюсь, что к концу недели ты остынешь и не дашь в зале суда эмоциям заглушить голос разума. Она вышла, задумчиво прошлась по коридору, заставленному шкафами со старинными книгами в кожаных переплетах, Затем решительно тряхнула головой, словно желая избавиться от горького осадка, который оставила эта встреча, и направилась к своему автомобилю, чтобы, наконец, уехать в офис. Современное здание из стекла и бетона находилось в новой части столицы. Вера специально выбрала этот район, который удобно находился как раз между ее домом и цитаделью. Многоуровневый подземный паркинг, строгая система охраны, скоростные лифты, делали его очень модным. Сам кабинет располагался на 30 этаже. Огромная арендная плата за него частично окупалась видом, напоминавшим о полетах. Вероника зашла и приветливо кивнула Анет, уже вовсю стучавшей по клавиатуре. Рядом с секретарем стояли вазы с цветами. Блондинка взмахнула явно наращенными ресницами, ослепительно улыбнулась и протянула ей несколько небольших листков, исписанных четким и аккуратным почерком. «Здесь все, кто звонил с утра. Как выходные?» «Удались, как никогда», — хмыкнула Веру и многозначительно посмотрела на цветы. «У тебя новый ухажёр?» «Не у меня, а у вас?» «Даже два», — Аннет скопировала ее взгляд. «Все цветы ваши?» «Да». Она подошла к букетам и взглянула на карточки. Дюжина кремовых роз была от Бертрана. Он еще раз выражал обеспокоенность событиями прошлого вечера. Но, похоже, появление Фонейсона у нее дома взволновало кузена больше, чем попытки Иво убить ее. Вздохнув, Вера бросила быстрый взгляд на второй букет. Желтые фрезии. Круглой вазе из прозрачного стекла, они были ярким пятном среди кремовых стен и бежевой мебели. Заинтересовавшись. Девушка взяла карточку и озадаченно нахмурилась, увидев отправителя. «Поставь Фрейзи ко мне в кабинет», — попросила она секретаря и прошла к своему столу. Блондинка проследовала за ней с вазой. Подождав, пока Аннет выйдет, Вера набрала номер. Дерек ответил сразу. Судя по веселью, проскальзывавшему в его голосе, он явно ожидал ее звонка. «Да?» Желтый Фрейзи? Мужчина усмехнулся. Я предупреждал, что я крайне старомоден. Да, я помню. Цветы, кино. Мне ждать очередную повестку? Возможно, если вечернее заседание закончится вовремя, в чем я лично глубоко сомневаюсь. В любом случае, встретимся у меня вечером. Ты так уверен, что я поеду к тебе? Я надеюсь, что, выходя, ты закрыл за собой дверь как подобает воспитанной девушке. Ключ от квартиры, вернее, код доступа от замка только у меня. А тебе надо забрать свои вещи. Я могу сделать это и позже. Вера сердито посмотрела на цветы, будто они были в чем то виноваты. И не узнать, что разведает Конрад, Дерек тихо рассмеялся, от чего у нее по коже побежали мурашки. Она буквально воочию увидела, как задорно блестят его глаза. Девочка моя, да ты умрешь от любопытства. Поэтому ты предлагаешь мне стоять под закрытой дверью, ожидая, пока у тебя закончится заседание? Вероника постаралась не заметить, как он ее назвал. Ты пока можешь поужинать в пещере. Спасибо. Боюсь, я слишком устану за день, чтобы вечером выдерживать такое скопление народа. Ну тогда... Фонейсон сделал вид, что задумался, хотя она готова была биться об заклад на что угодно, что он давно продумал все детали этого плана. Если ты пообещаешь, что дождешься меня, я пришлю тебе код от электронного замка. Это шантаж. Так не ведись, посоветовал он, и девушка невольно рассмеялась. Хорошо, обещаю. Что? что дождусь тебя, если ты вернешься до полуночи. Иначе карета превратится в тыкву. Нет, на тебя съедят мыши. Какая ужасная смерть. Быть сгрязённым мышью. Ладно. Я понимаю, что на большее пока рассчитывать не приходится. Мне пора. Я пришлю сообщение. И он отключился. Веру укоризненно покачала головой, и лишь тогда заметила, что все еще улыбается. Телефон мелодично тренкнул, на экране появилось сообщение с цифрами. Дерек сдержал слово. Включив компьютер, она взяла со стола папку и принялась за работу. Следовало хорошо подготовить ответ на исковое требование для очередной мировой звезды спорта, которого жена, бывшая модель, застукала в номере с моделью нынешней. Вера вообще не понимала, Ни почему спортсмены получают такие деньги, ни почему им обязательно надо постоянно заводить романы с молоденькими девицами. Тем не менее, клиент платил щедро, жена жаждала крови, и дело обещало быть достаточно динамичным. Телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Вера как раз размышляла, стоит ли включать в ответ отчет детектива об изменах иститься сразу, или же приберечь их, если стороны не договорятся до заседания. Мелодия все не прекращалась, и девушка все таки взяла трубку. «Берти?» «Ты даже не поблагодарила меня за цветы», наигранно обиженно пожаловался он. В любое другое время Вероника наверняка улыбнулась бы. Сейчас же она почувствовала раздражение. «Извини, у меня много работы. А к тому же ты знаешь, что я не люблю розы». «Да?» «Странно, я был уверен, что любишь. Или это было Джинни?» «Понятия не имею, кто это был, но точно не я. Я их ненавижу», — отрезала девушка. «Если у тебя все, я отключаюсь. У меня много работы». «Ты злишься из-за моего отца?» «Какая проницательность! Ты мог бы стать оракулом!» «Только в паре с тобой, дорогая, на самом деле...» Я совершенно случайно обмолвился о тебе за завтраком, когда сказал, что хочу послать тебе розы. И был безумно удивлен его реакцией. Что такого могло произойти между вами? Что он так вспылил? Ты позвонил именно поэтому, догадалась Вера. Ну, почти. Бертран не стал лукавить. Так ты мне расскажешь? Ничего! Она произнесла это по слогам, делая ударение на каждой. Боюсь, я даже видел на камерах, как вы с Фонейсоном летали над скалами. Детка, поверь, это покруче любого секса». «Боже мой, какие пафосные сравнения!» — пробормотала Вера, досадуя на себя. Как она могла забыть о камерах? Обеспокоенный, возрастающей ценностью своей галереи, Эдвард установил их совсем недавно. Это объясняло и столь быстрое его появление ночью в ее комнате в замке, и интерес Бертрана, привыкшего к тому, что кузина по уши влюблена лишь в него. «Ну уж, какие есть», — хмыкнул кузен. А ужинаем сегодня вместе?» «С чего это вдруг такое щедрое предложение?» — поинтересовалась девушка. «Просто подумал, что мы с тобой давно не ужинали вот так, по-семейному. Я бы заехал за тобой, скажем, в семь?» Забыв, что он ее не видит, Вера покачала головой. Предложение было весьма лестно, однако она почувствовала какую-то фальш, в подобной заботе. Вероника вполне могла допустить, что явное сближение ее с внуком князя фон Эйсена подстегнуло Бертрана. Всегда уверенный в отношении к нему кузины, с появлением весомого соперника, он явно почувствовал, как почва ускользает из-под его ног. Девушке не хотелось портить отношения с Берти, но она вдруг ощутила, что устала сидеть и ждать, пока кузен нагуляется или обанкротится, чтобы обратить на нее внимание. К тому же Дерек... Общение с ним напоминало полет над верхушками сосен. Слишком близко. Одно неправильное движение — и упадешь вниз. Это будоражило кровь. Извини с явным сожалением произнесла Веру. «Боюсь, сегодня не получится. У меня дела». «Как? Неужели Фонейсон вновь перебежал мне дорогу?» усмехнулся Берти. «Что ж, дорогая, смотри, не опали свои радужные крылья». «Спасибо за предупреждение. Я вожу с собой огнетушитель. Извини, мне надо работать». Она нажала отбой и откинулась на спинку кресла задумчиво постукивая пальцами по столу. Бертран никогда не был склонен к сентиментальности, а уж после того, как Веру получила львиную долю состояния амстелов, он и вовсе к ней охладел. Вполне вероятно, что такое отношение стало результатом настойчивости Эдварда, мечтавшего, чтобы его сын женился на кузине и таким образом сохранил состояние амстелов неделимым. Насколько ей было известно, сам Фернанд возражал против этого. Вера подозревала, что именно ее увлечение кузеном и стало одной из причин, по которым герцог составил завещание именно так. Девушка лишь не была уверена в целях, которые преследовал ее дед. Вполне возможно, он рассчитывал именно на то, что завещание вызовет у Берти лишь протест и раздражение. Стук в дверь, вывел ее из задумчивости. Аннет заглянула в кабинет. «Прошу прощения, но в приемной стоит Илона Амстел. Она не договорила. Посетительница уже возникла на пороге, мягко отстранив верного секретаря. «Спасибо, дорогая. А теперь я войду». «Мама?» Вера встала и подошла к ней, чтобы запечатлеть поцелуй на щеке. «Интересно». Кто позвонил тебе? Эдвард? Не угадала, дорогая. Это была Тереза. Элона разгладила невидимую складку на бирюзовом шелке платья и поморщилась, будто вспоминая таракани. Мне полчаса пришлось выслушивать ее речи о том, как она родеет за честь рода Амстелов И что тебе просто необходимо срочно выйти замуж, пока еще найдется мужчина, который готов сделать это. Наверняка речь шла о Винсенте. Я не стала выслушивать ее до конца. Вера усмехнулась, в красках представляя себе холодную учтивость, которой так славилась ее мать. Надеюсь, вы не поссорились, Через чересчур счастливо осведомилась она. Поссорились? Фи, дорогая, благородные дамы не ссорятся. Они лишь обмениваются мнением, со смехом подхватила Вероника. И почему-то. Это мнение всегда касается меня. Ты весьма приметная личность. К тому же Тереза до сих пор не может тебе простить завещание Фернанда. Она считает, что ты подговорила его. Кого? Деда? Вот это новость. Да, именно поэтому он и оставил практически все тебе, а не Берти. А она не забыла, что дед никогда не жаловал ни ее саму, ни ее сына считая его слишком избалованным, матерью-наседкой. По всей видимости, она забыла. Илона с улыбкой посмотрела на дочь. Ты же помнишь, как мой отец просто боготворил тебя. Кто бы что ни говорил, ты его копия. Тот же надменный тон и презрение к окружающим. Пообедаем вместе, Вера постаралась сменить тему так, чтобы ее голос звучал беззаботно. «Только если ты не поведешь меня снова в ту восхитительную кондитерскую с воздушными эклерами, они плохо отражаются на моей фигуре». Илона грустно улыбнулась. «Да, дорогая, годы берут свое, как это ни печально». Последние слова она говорила, уже выходя за дочерью в кол. Они поднялись на лифте на последний этаж здания, где находился видовой ресторан. При виде Веру, метрдотель Расплылся в улыбке и проводил женщин за один из лучших столиков, стоявших у полностью стеклянной стены, за которой открывался головокружительный вид на столицу. «Я угощаю?» — предложила дочь. Мать кивнула, и они обе сделали заказ. «Слышала, тебя отстранили от дела Иво?» Илона пригубила воду, налитую в бокалы официантом, и махнула рукой кому-то из знакомых. Угу. Вера с интересом взглянула в сторону пожилой бары, помахавшей в ответ. «Дерек фон Эйсон постарался». «И правильно сделал», — кивнула Илона. «Мама!» — гневно вскрикнула девушка. «И ты тоже! С каких это пор?» «С самого начала. Как ты помнишь, я всегда была против того, чтобы ты занималась уголовными делами». «О, тебе стоит подружиться с Дереком». «С Дереком?» «Мы говорим о Дереке фон И Илона лукаво посмотрела на дочь. так все всё-таки Тереза была права? У тебя роман?» «Господи, что за старомодные слова, роман!» «Ты еще скажи нежная привязанность!» Ее мать покачала головой. «Не скажу. Хотя во времена моей молодости говорили именно так. Я видела его лишь мельком. Какой он? «Кто?» «Дерек. Он похож на своего деда Ричарда?» Фернанд в свое время говорил, что парень далеко пойдет. «Откуда я знаю?» «Деду наверняка было виднее», — буркнула Вера, раздумывая, стоит ли рассказывать матери о том, что узнала вчера. «И вообще, мама, у меня нет никакого романа с Фон Он в шутку вызвал меня повесткой для дачи показаний по делу Грега, Потом, в качестве извинения, угостил ужином и проводил до дома. А Берти поднял шумиху. Телефон Веру тренькнул, извещая сообщение. Она посмотрела на экран. Клиент просил перенести встречу на конец недели. Она бросила виноватый взгляд на мать, коротко ответила и вновь перевернула телефон экраном вниз. — А эти розы в приёмной, — продолжала Илона, — не от него? Девушка покачала головой, все еще думая о переносе. Нет, он прислал Фрезии. Она прикусила язык, но было уже поздно. Ее собеседница с веселым изумлением приподняла брови. Это те самые, которые стоят у тебя на столе в кабинете? Да. Вера уже сто раз пожалела о своей несдержанности. Судя по тому, что твой кавалер родился в конце позапрошлого столетия, «Ты хоть знаешь, что означает этот букет?» Мать нисходительно посмотрела на дочь. «Благодарность за приятный вечер», — рискнула предположить та, но Илона покачала головой. «Желтые фрезии на языке цветов означают, что даритель восхищается не только внешностью, но и умом, а еще именно у драконов. Впрочем, это устарело, и тебе знать не обязательно, «О, вот и мой салат!» Илона улыбнулась официанту, ставящему перед ней тарелку. «Ты говорила, здесь отменная кухня?» Вера пристально смотрела на нее, но мать сделала вид, что увлечена едой. Вздохнув, девушка последовала ее примеру. Дальнейший обед прошел в отвлеченных разговорах о Шарле, уехавшем в командировку, погоде и ужасающей жаре. Распрощавшись, И, вернувшись в кабинет, Вера первым делом проверила в интернете, что все таки означают цветы, стоящие в вазе у нее на столе. Ответ слегка потряс. Она несколько раз перечитала абзац, словно боясь, что неверно истолковала слова. Нет, сомнений быть не могло. Согласно этикету древних, желтые фрезии» означали «огонь души» или «желание кавалера», завоевать сердце своей дамы. «Намечательно!» — пыркнула девушка, закрывая поисковик. Оставалась надежда, что Дерек просто выбрал понравившиеся ему цветы без всякого умысла. Но она была очень слабой, ведь до сих пор он ни разу не сделал ничего просто так. Взглянув на часы и с ужасом поняв, что она уже битых полчаса размышляет о значении цветов, Вера решительно переставила вазу с букетом на подоконник, а сама пододвинула к себе очередную папку. Это была та часть работы, которая никогда не попадала на страницы глянцевых журналов и в новостные выпуски телеканалов. Разводы обычных людей, чьим самым ценным имуществом считалась небольшая квартира, купленная в кредит, никого не интересовали. Такие дела — обычно не вызывали шумихи и редко доходили до суда, поскольку стороны зачастую заключали мировое соглашение. Тем не менее, Вера занималась этими делами с не меньшим пылом, чем разводами знаменитостей, а иногда и с большим. В основном, ее клиентами были женщины, мужья которых уходили к любовнице, оставляя семью в лучшем случае ни с чем, в худшем — с долгами, которые бывшая жена — должна была выплачивать из своего кармана. «Ведь все надо делить поровну», — утверждал один из таких мужей, явно провоцируя Веру испепелить его в комнате для переговоров. Тогда она сдержалась. И сдерживалась каждый раз, умело используя свой дар дракона для распознавания лжи. «Я не знаю, правильно ли это», — делилась она своими сомнениями с Фернандом Амстеллом, когда впервые взялась за такое дело. «Почему нет?» — отозвалась бабушка Эмбер, внимательно прислушивающаяся к разговору. «Потому что закон гласит, что драконы не должны причинять вред людям», — пояснила Вера. «Могу ли я использовать свой дар, чтобы причинить вред человеку? Если он причиняет вред другим, особенно своей семье, почему бы и нет?» Эмбер пожала плечами, а Фернанд усмехнулся. Похоже, «Колючка! Жизнь с драконами сделала вас кровожадной!» Она подняла на него смеющийся взгляд. «О! Я никогда не отличалась гуманностью взглядов. Предпочитая сражаться, его глаза вспыхнули золотом. Я помню». Вера вздохнула и принялась изучать дело. Аннет постучала в дверь ровно в семь вечера. «Я ухожу. Ты как?» «Пожалуй, тоже пойду». Вероника нехотя выключила компьютер, предварительно сохранив файлы, и протянула помощнице несколько листков. «Проверь, пожалуйста, завтра эти прецеденты». «Хорошо. Опять благотворительность?» «Нет». «Ты не умеешь врать». Вера рассмеялась. «О, ты не видела меня в эти выходные в кругу семьи». Аннет пожала плечами и кинула бумаги себе на стол. Не понимаю. Почему ты тратишь свое время на то, что не принесет тебе доход. Зато принесет опыт, отмахнулась Вероника. Секретарь покачала головой. Вряд ли. Так в чем дело? Считай, что мне доставляет удовольствие выводить на чистую воду подонка, желающего обобрать семью ради очередного увлечения. Девушка направилась к дверям, давая понять что разговор закончен. Анет пожала плечами и посторонилась, пропуская начальницу вперед. Вера вышла и буквально налетела на подростка в униформе посыльного из цветочного магазина. «Мадемуазель Амстелл?» Он вопросительно посмотрел на обеих девушек. Анет мотнула головой в сторону Веру. Парень благодарно кивнул и протянул плетёную корзинку с белоснежными ландышами, и резными листьями папоротника. Из цветов торчал очередной бланк повестки, поперек которого знакомым четким почерком было выведено. «Я жду внизу, Дерек». Вера неодобрительно покачала головой. «Что за мальчишество?» идем Она повернулась к Аннет, застывшей в изумлении. «Боже! Неужели произошло невозможное?» Секретарь, Ошарашенно смотрела на свою начальницу. «Ты влюбилась?» Вера покачала головой. «С чего ты взяла?» «Да ты на себя в зеркало посмотри! Этот блеск в глазах и эта улыбка!» «Кто он?» «Кто?» «Тот, кто прислал тебе эти цветы!» «Просто приятель!» Вероника передернула плечами, давая понять, что разговор закончен. Аннет, Обиженно надула губы, но Вера сделала вид, что не замечает. Достав телефон и, заслонив рукой экран, она привычно набрала в интернете значение ландышей. Ты украшаешь мою жизнь, гласил ответ. Слегка покраснев не то от неловкости, не то от удовольствия, Вера спрятала телефон в сумку и огляделась, проверяя, не заметил ли кто, чем она интересовалась. Люди и драконы стояли достаточно плотно, с нетерпением ожидая, когда лифт остановится, чтобы побыстрее поехать домой. Мелодичный звон известило прибытии на первый этаж. Анет помахала рукой и поспешила в сторону автобусной остановки. Слегка поколебавшись, Вера решительно вышла из хромированной кабинки с зеркалами во всю стену. Конечно, можно было проигнорировать эту записку и уехать, Но ей все равно пришлось бы встретиться с Дереком у него дома. После прохлады хола воздух на улице показался влажным и густым. Жара буквально обжигала кожу. Онэйсон стоял прямо напротив входа, прислонившись к спортивному автомобилю, напоминавшему каплю ртути. Судя по его виду, дракон приехал сразу из цитадели. Во всяком случае, серебристый галстук торчал у него из брючного кармана, а длинные рукава рубашки были закатаны до локтя, обнажая загорелые руки. Пиджак наверняка остался в машине. В темных брюках и белоснежной рубашке, расстегнутой на первую пуговицу, он привлекал жадные взгляды выходящих из здания женщин. Судя по слишком бесстрастному выражению лица, сам Дерек прекрасно знал об этом. При виде Веро, он улыбнулся и сделал несколько шагов навстречу. Очередная повестка, господин обвинитель. Девушка предъявила ему бланк. Фон Эйсон хмыкнул. Что поделать, если это единственный вид записок, который ты обязательно прочтёшь. Знаешь, иногда можно и нужно пользоваться телефоном. Или ты его разбил? Нет, он покачал головой. Просто заодно решил проверить, насколько легко проникнуть к тебе в офис. И насколько Проще простого. Так что можешь потребовать снижения арендной платы за охрану. Снова шпионские игры, — нахмурилась Вера. Наверное, Дерек кивнул в сторону машины. Садись, я отвезу тебя. Вообще-то у меня в паркинге кабриолет. Клаус отгонит его. С чего ты решил, что я доверю свой автомобиль незнакомцу? Она гордо вздернула голову. С того, что он... Многократный призёр гонок по пересеченной местности. Поверь, он водит машину лучше всех нас, вместе взятых. И, видя, что девушка колеблется, Дерек добавил, «Твоя машина весь день простояла в душном подвале и к тому же с откидным верхом, а у меня в салоне прохладно». Соблазн ускользнуть с жары в приятный холод климат системы был столь велик, что Вера поддалась обольстительному бархатному голосу искусителя и, порывшись в сумочке, протянула чип-ключ, вышедшему с водительского места уже хорошо знакомому блондину. «Надеюсь, вы справитесь с сигнализацией?» «Не беспокойтесь, мадмозель, вежливо кивнул тот и направился к входу в здание.